С тех пор много воды утекло. Я сомневаюсь, что в наше время пришедшие с холода шпионы вздумают вдруг затесаться в невинное стадо обычных туристов. Пришедшие с холода шпионы сами стали обычными туристами по образу и подобию своего предводителя Владимира Путина, первого среди равных. Покончив с формальностями, завизировав и подписав все гостиничные бланки, я на мгновение снова испытал прилив мазохистской радости. Поймав на себе иронический и даже презрительный взгляд Юдзу, когда протянул дежурному администратору свою бонусную карточку amigos гос де Парадорес (примечание: друзья Парадоров) (конец примечания), чтобы он отметил мне заработанные баллы. Ничего подождет, не развалится. Затем я отправился в наш номер, волоча за собой свой Самсунайт. Она шла следом, дерзко вскинув голову, при том, что ее чемодан и сумка от Задига и Вольтера или Паскаля и Блеза, всего не упомнишь, остались стоять прямо посредине лобби. Я сделал вид, что ничего не заметил, и как только мы вошли в номер, вынул из мини-бара «Крускампо» и закурил. «Ничего страшного». Я убедился на опыте, что детекторы дыма в Парадорах тоже были наследием франкистской эры. Скорее даже конца франкистской эры. И вообще плевать они тут хотели на детекторы, на эту мелкую запоздалую ступку стандарта международного туризма, сделанную в иллюзорной надежде на гипотетическую американскую клиентуру, которая все равно никогда не доберется до Европы, а уж до Парадоров и подавно. Из европейских городов только Венеция еще может похвастаться каким-никаким американским присутствием. Так что европейским туроператорам пора бы обратить внимание на новые, более неотесанные страны, где рак легких является лишь едва заметным и плохо задокументированным неудобством. В течение следующих минут десяти ничего или почти ничего не происходило. Юдзу, послонявшись по комнате, Убедилась, что мобильник по-прежнему ловит сеть, зато содержимое мини-бара никак не соответствует ее статусу. Там наличество лишь пива, обычная Кока-Кола, даже Коки Лайт не нашлось, и минеральная вода. Потом она процедила с еле уловимой вопросительной интонацией. «Багаж они, конечно, не приносят?» «Понятия не имею», — ответил я открывая вторую бутылку к рускампо. Японцы, в принципе, не умеют краснеть, то есть психологический механизм у них срабатывает, но в результате получается скорее охра. Должен признать, она умела держать удар, разве что задрожала мелкой дрожью, но проглотила пилюлю. И не прошло и минуты, как она молча развернулась и вышла. Она появилась еще через несколько минут — волоча за собой чемодан, я же спокойно допивал пиво. Когда еще через пять минут она возникла с дорожной сумкой, я как раз приступал к третьей бутылке. После дороги я буквально умирал от жажды. Как я и рассчитывал, она весь вечер со мной не разговаривала, что позволило мне сосредоточиться на еде. Владельцы парадоров не только использовали национальное архитектурное наследие, но и с самого начала поставили перед собой задачу продемонстрировать испанскую региональную кухню во всем ее великолепии. По-моему, у них получалось довольно вкусно, хотя и жирновато, как водится. Решив повысить планку, я забронировал на вторую ночь отели сети «Релакс and Chateau замок Бриндос в Англете, неподалеку от Биарица. Тут уж был и приветственный коктейль, и усердная многочисленная обслуга. В номере нас ждали каннеля и печенье-макарон в фарфоровых чашах. А в мини-баре охлаждалась бутылка шампанского «Рюинар». Короче, это оказался охрененный релакс шато на охрененном, сука, берегу Басков. И все было бы прекрасно, не вспомнив, вдруг, войдя в читальный салон, где вокруг столов со стопками «Фигаро» магазин, коте Баско», «Ванити», фер и прочие прессы стояли глубокие кресла с ушами, что я уже останавливался в этом отеле с Камиллой. В конце лета, перед тем, как мы расстались, в конце нашего последнего лета, так что и без того едва ощутимый мимолетный прилив симпатии к Юдзу, которая в более благоприятной среде обитания воспрянула духом, замурлыкала, так сказать, и даже принялась раскладывать на кровати свои наряды с явным намерением всех затмить на ужине. И тот мгновенный сяк, когда невольно сравнил их манеру держаться в этих интерьерах. Камилла, опешив, прошлась по парадным салонам, задрав голову, Изучила картины в рамах, стены каменной кладки и декоративные светильники. Войдя в номер «Анаш» замерла, впечатленная белоснежным великолепием кровати «Кинг size, И робка села на краешек, чтобы испробовать ее мягкость и упругость. Окна нашего полулюкса выходили на озеро, и Камила сразу предложила сняться на его фоне. А когда, открыв дверку мини-бара, я спросил «Не налить ли ей шампанского?» Она воскликнула «Ой, да!» с выражением полнейшего счастья на лице. Я знал, что она упивалась каждым мгновением этого счастья, доступного высшим слоям среднего класса, чего обо мне не скажешь. Я уже бывал в отелях такого уровня. Отправляясь на каникулы в Морибель, мы с отцом по пути останавливались, например, в шато Диже в департаменте Сона и Луара, или в Домен де в Шонас-Лямбалане. Да я и сам принадлежал к высшему среднему классу, тогда как она была дитя среднего, среднего класса, обнищавшего во время кризиса. Мне даже расхотелось гулять у озера в ожидании ужина. Я пришел в ужас от одной только кощунственной мысли об этой прогулке и нехотя напялил пиджак. Все-таки допив предварительно шампанское, чтобы проследовать в ресторан отеля, отмеченный звездочкой в Мишленовском путеводителе, где Джон Арган подвергал творческому переосмыслению местную баскскую кухню в меню под названием «Джон идет на рынок». Эти рестораны, кстати, были бы вполне сносными, если бы официанты не взяли в последнее время манеру приподнятым тоном, исполненным гастрономически-литературного пафоса